«А, да, это честь, что мамон из черных интересуется. Это овощ, называемый киншу, из гранделя. Он, солдат, пустился в пространное объяснение. Айнс отвечал «Вот как!» или «Интересно!» Его слова звучали неискренне, но солдат не обращал внимания и продолжал. Айнс успел узнать множество способов приготовления киншу, но тут позади него появилась Набель. «Простите, что прерываю вас». Ваши объяснения очень помогли мне, но мой товарищ вернулся, так что прошу меня извинить. Объявив это солдату, Айнс удалился верхом на Хамске. Итак, что она сказала? В первую очередь, она просила меня передать ее благодарность Мамону. У нее три цели в городе. Во-первых, продать травы, которые я собрала. Во-вторых, проверить, нет ли желающих переехать в их деревню. И в-третьих... Она хочет посетить Гильдию Искателей Приключений. Гильдию Искателей Приключений? Какой заказ она хочет подать? Простите, я не спросила. Мне найти ее и выбить из нее ответ? Нет, не делай этого. Нам все равно нужно посетить Гильдию. Через них мы все разузнаем. Вероятно, дело было не в том, что она хочет лично поблагодарить Айнсулгона. Раз так, регулярно посещающая деревню Люпус Регина... Кстати говоря, Набель... Люпус Регина не сообщала ни о чем особенном. Видя, как Нарбирал качает головой, Айнс, хоть и не имел кожи на лице, нахмурился. Раньше он отправлял теневых демонов следить за деревней Карн, но с целью наладить хорошие взаимоотношения с жителями, послал вместо них Люпус Регину. Он проинструктировал ее докладывать обо всех возникающих проблемах, но ни одного отчета не получил и решил, что ничего из ряда вон выходящего в деревне не происходит. То, что Энри решила отправиться в Арантел, сама по себе не требовала доклада. Но все же тревога, подобная темным облакам, поднялась внутри него. «Я полагал, что Люпус Регина усердный работник. Что ты думаешь, Нарбирал? Все так, как вы говорите. Из-за ее стиля речи может показаться, что она легкомысленна, но это лишь притворство. Она жестока и коварна, превосходная горничная». Жестоко и коварно, слабо походила на комплимент. Ань взглянул на Набель, чтобы убедиться, что сказанное ею не вызвано тем, что она невысокого мнения о Люпус-Регине, но увидел лишь уважение и восхищение. «В таком случае отправляемся в гильдию искателей приключений, мой повелитель?» «Разумеется. Ты ведь знаешь дорогу, верно? Ну, Набель, запрыгивай ко мне за спину. Незачем вновь доставать статую животного, боевой конь». Как только Айнс, взял, набирал за руку, втащил ее наверх, Хамский рванулся вперед, словно ожидал этого. Айнс больше не чувствовал стыда, разъезжая верхом на Хамске по городу. Ему даже нравилось, что он может разговаривать с ним и отдавать команды, словно в такси. В поле зрения появилось здание гильдии, а вместе с ним тележка Энри, и она сама, входящая внутрь. «Похоже, придется войти черным ходом. Хамске, обойди сзади». «Как прикажете, мой повелитель?» Обычно приключенцам не разрешали пользоваться черным ходом. Но приключенцам адамантового ранга разрешали делать практически все, что они пожелают. Однако он впервые вошел через черный вход. Непомерно используя свои привилегии, он лишь запятнает свою репутацию. Войдя внутрь, он попросил первого попавшегося клерка отвести его к гильдмастеру. К счастью или нет, тот был у себя. «О, Мамон, добро пожаловать!» Гильдмастер Исак поприветствовал, его широко раскрыв руки. Он облапил Айнса, обнимая его. Благодаря доспеху и шлему Айнса это не особо заботило. Но если бы он был одет в тонкую одежду, то подобных страстных объятий постарался бы избежать, по многим причинам. Он ощутил легкое похлопывание по спине, после чего гильдмастер медленно рожал объятия. Ты давно не заходил, я уже начал скучать. Ну же, ну же, садись, поболтаем, пока остальные не собрались. Гильдмастер радушно указал на диван. Благодарю вас. Когда Айнс сел, гильдмастер уселся рядом. Расстояние между ними было удушающе близким. Их колени почти соприкасались. Момон, мы ведь уже давно знаем друг друга. К чему все эти формальности? Нет, необходимо соблюдать условности, даже среди друзей. Меня учили, что это очень важно. Действительно, когда Айнс работал, ему случалось говорить добрее и даже неформально, чтобы продемонстрировать близость. Но делать что-то в этом роде для гильдмастера он не собирался. Он счел, что ответил совершенно правильно, оставляя их взаимоотношения исключительно профессиональными. Не стоит слишком сильно привязывать себя к организации. Как приключенец, я не хочу чересчур увязнуть в этом городе. Уже почти пришло время сменить место действий. Но перед тем, Айнс смотрелся в Гильдмастера сквозь прорезь забрали. «Зачем он сел рядом со мной? Разве это не место, Нарберал? Это как-то ненормально». Их положение заставило Айнза почувствовать дискомфорт и усомниться в сексуальной ориентации Гильдмастера. «Я слышал от главы коллегии магов, что Гильдмастер женат. Или это просто ширма? Хотя, возможно, он просто пытается углубить нашу дружбу. Должно быть». «У него есть какие-то скрытые мотивы? Или он думает, что я из таких?» Сама мысль об этом заставила Айнса покрыться несуществующими мурашками. Сам Айнс был строго гетеросексуален, точнее считал себя таковым. В частности, Сузуки Сатору являлся фанатом больших грудей. Он сохранил эту склонность и в своем нынешнем состоянии нежити. И, например, Коциту он определенно предпочел бы Альбедо. Айнс отодвинулся от гильдмастера – и повернулся к нему, глядя мужчине в лицо. «Прошу прощения за мою грубость. Честно говоря, я пришел с просьбой. Одна из моих друзей пришла с запросом в гильдию Искателей Приключений. Не могли бы вы сказать мне, в чем он заключается?» «Насчет этого, ну, правила гильдии запрещают раскрывать детали. И все же, мне нужна ваша помощь. Я знаю, что с моей стороны это неподобающе». «И знаю, что правила существуют не без причины, но все же я надеюсь, что вы...» Айн склонил голову, и гильдмастер скрестил руки на груди. Он уставился в потолок с упрямым выражением лица. Однако это длилось лишь несколько секунд. «Понимаю», — сказал гильдмастер Айнзу. «Я не могу отказать в просьбе, если просит Мамон. Раз так, как имя твоего друга? Энри из деревни Карн. Нет, вернее, ее имя Энри Эммот». «Энри, не так ли?» «Тогда подождите, пожалуйста». Спустя некоторое время гильдмастер вернулся в комнату, сопровождаемой женщиной из приемной, которую он видел ранее. Ее тело было так напряжено, что казалось, вот-вот лопнет, и она вошла в комнату неестественным образом. «Простите за беспокойство, господин Мамон». Впервые в жизни Айнс видел кого-то, кто шагал столь странным образом, поднимая одновременно правую руку и правую ногу, Хотя он и думал «Ух, это печально» или «Разве стоит так напрягаться?» Он сохранил свой решительный настрой и величественно кивнул. Он, как приключение с адамантового ранга, должен поддерживать собственное достоинство. Она присутствовала при заказе Энри Эммот из деревни Карн. «Будет лучше, если вы спросите ее напрямую. Пожалуйста, спрашивайте все, что посчитаете нужным». «Насчет этого, тогда... Нет, сначала, гильдмастер, пожалуйста, разрешите ей сесть. Я не хозяин этой комнаты, но все же... Нет, с моей стороны это было бы непозволительно. Я останусь стоять. Большое спасибо». У Сузуки Сатору разговор, сидя со стоящим собеседником, вызвал бы чувство неправильности. Однако для Айнс Олгона, правителя Великой Грыбницы Назарика, это вовсе не представляло проблем. Так что он без проблем мог справиться с разницей между начальником и подчиненным. Похоже, ежедневные тренировки не прошли даром. Он чувствовал, как его опыт постепенно растет. Интересно, сколько еще очков нужно для поднятия уровня? Хм. Вот как. Что ж, начнем. Пожалуйста, расскажите мне в подробностях о ее запросе. Это очень важно. И я надеюсь, что вы ничего не упустите. Да. На лбу администратора набухли капли пота. «Что такое? Что-то не так?» «Нет, дело в том...» Взгляд администратора заметался. «Я задаю неправильные вопросы?» «Что ж, может так оно и есть. Тогда я спрошу иначе. Было ли это запросом о поиске кого-либо?» «Нет, это не так». «А тогда как все было? Может, это не было запросом?» На самом деле, это была скорее консультация перед будущим запросом. Это касалось монстров, называемых Гигант Востока и Змей Запада. Монстров того же уровня, что и Мудрый Король Леса, прирученный вами, господин Мамон. Вот об этом речь и шла. Я думаю...